Глава 42. Удача снова вернулась к Хратану. Как герой старинных свардийских эпосов, он опустился в подземный мир, пал на самое дно душой и телом и вернулся более могущественным и сильным духом, чем прежде. Удавка, которую неумолимо затягивал на горле Дилов, разорвалась. Только сейчас Джер начал понимать, как прочно удалось Арте тусковать его по рукам и ногам, умело играя на зависти и сомнениях. Он боялся страстной веры Артета, потому что, если сравнивать его, собственная преданность Джададу казалась ущербной. Теперь же его решимость укрепилась. Он шел к победе увереннее, чем когда впервые ступил на землю Орелона. Он, Джьерн Хратен, станет спасителем грешной страны. дело сдавал позиции неохотно. Хратен вынудил его пообещать не совершать проповеди без разрешения. а также в обмен на должность главы Кайской часовни освободить своих многочисленных одивов от клятвы непререкаемого подчинения и произвести их в Крондеты. Но самые значительные перемены принесли не уступки Диллафа, а новобретённую уверенность Джиерна, пока он понимал, что его вера не слабее фанатизма Релонца, тому не удастся морочить ему голову. В одном Диллаф не желал отступать. В полном уничтожении Лантриса. «Они честь! Горячился Артед, шагая за Джьерном часовнем Вечерняя проповедь закончилась небывалым успехом. Две трети орелонской знати уже обратились или поддерживали Деретти. В течение недели Телри взойдет на трон, и как только его правление войдет в колею, провозгласит о приятии Шу Деретт. Орелон лежал у Хратена на ладони, а до конца отпущенного в срока оставался целый месяц. «Элантрийцы сыграли свою роль», — ответил Джьерн. Ночной воздух стремительно холодал, хотя пар изо рта пока не шел. «Почему вы запретили мне обличить их, господин?» В голосе арт это звучало скрытое горечь. Запретом клеймите лантрийцев его проповеди растеряли привлекавший толпу пыл. «Потому что необходимость в их обличении прошла». Хратен отвечал на злость коротышки Релонца безукоризненной логикой. «Не забывая что ненависть должна вести к определенной цели». Я доказал власть Джадеда над элантрийцами. Теперь в сознании людей прочно утвердилось, что наш бог истины, а доми – фальшивка. Элантрийцы все равно нечисты. Они – отвратительные еритики, определенно нечисты. Но на данный момент это не важно. Нам необходимо приобщить орелонцев к эритской вере, научить их, как посвятить себя Джадеду через клятву Крондета, тебе или другим Артетам. «Люди увидели силу Святой Империи, и наша задача указать им путь служения». «А элантрийцев оставим на волю судьбы!» – горячил Садилов. «Могу тебя заверить, что нет. После того, как король, за ним вся страна окажутся во власти Джадета, у нас появится время разобраться с элантрийцем». Хратон отвернулся от насупленного Артета и скрыл в темноте довольную улыбку. «Все кончено», – с удовольствием думал он. «Мне удалось обратить Орелон без пролития крови». На очереди оставался Тиот.